Стоял жаркий июньский вечер. Душистые травы благоухали в тихом тенистом саду духовной семинарии. Одичавшие розы протягивали свои длинные, спутанные побеги по всем дорогам. В одном углу сада поднималась разросшаяся магнолия с темной листвой, окропленной там и сям брызгами молочно-белых цветов. У ствола магнолии стояла грубая деревянная скамья. На ней сидели ректор семинарии каноник Монтанелли и Артур, хрупкий, смуглый юноша, скорее похожий на итальянца с портрета XVI века, чем на юношу 30-х годов XIX века из английской семьи среднего класса. Артур не учился в семинарии, но его духовный отец, Лоренцо Монтанелли, был для него авторитетом по всем отраслям знания. И сейчас Монтанелли разъяснил ему трудное место в книге. Теперь тебе понятно, дорогой? Да, падре, спасибо вам. Какой у тебя утомленный вид, дорогой. Что поделаешь? Напрасно ты спешил возобновить занятия. Болезнь матери, бессонные ночи. все это изнурило тебя. Мне следовало настоять, чтобы ты хорошенько отдохнул перед отъездом из Либорна сюда. Что вы падаю? Зачем? Я все равно не смог бы оставаться в этом доме после смерти моей матери. Джулия довела бы меня до сумасшествия. Ты говоришь о жене своего сводного брата. Я и не хотел, чтобы ты оставался у них. Но ты мог принять приглашение своего друга, английского врача Уоррена. Провел бы у него месяц, а потом снова вернулся бы к занятиям. Нет, падре, право, я не мог. Уоррены хорошие, сердечные люди, но с ними трудно. Они жалеют меня. Я вижу это по их лицам. Стали да. бы утешать, говорить о моей матери. Джемма, конечно, не такая. Она всегда чувствовала, чего не следует касаться, даже когда мы были еще детьми. Другие не так чутки. Да и не только это. Что же еще, сын мой? Я не могу жить в этом городе. Не могу видеть магазины, где мама покупала мне игрушки в детстве, набережную, где я гулял с нею, пока она не слегла в постель, и потом кладбище. Нет, я не мог не уехать. Мне тяжело видеть все это. Мертвенная бледность разлилась по лицу Монтанелли. Он низко опустил голову и схватился правой рукой за край скамьи. Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты вернулся туда. Во всяком случае, теперь. Да, я очень жалел, что ты не мог зайти ко мне во вторник. Был епископ из Ореца, и мне хотелось, чтобы ты его повидал. В этот день я обещал быть у одного студента. У него на квартире было собрание, и меня ждали. Какое собрание? Вернее, вернее, не собрание. Из Женевы приехал один студент и произнес речь. Скорее, это была лекция. О чем? падры?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 И о том чем мы можем помочь помочь кому народу и ну италии скажи мне артур давно ты стал думать об этом с прошлой зимы еще до смерти матери и она не знала нет Тогда это еще не захватило моего сердца. А теперь куда зовет тебя твое сердце? Отдать жизнь за Италию, освободить ее от рабства и нищеты и создать свободную республику. Артур, думаешь ли ты, что говоришь? Ты ведь даже не итальянец. Это ничего не значит. Я остаюсь самим собой. Сейчас я не могу спорить с тобой. Я хочу лишь знать, если только ты можешь ответить мне, связал ли ты себя клятвой или как-либо иначе. Что толку в клятвах? Не они связывают людей. Если вы чувствуете, что вами овладела идея, это все, а иначе вас ничто не свяжет. Меня мучит беспредельный страх, Признайся, тебе грозит опасность. Артур, ты еще не знаешь. Меня вызывают в Рим. В Рим? Зачем? Это еще не объявлено, но мне предлагают епископство. Ты останешься один и...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 И ты погибнешь, я не перенесу этого. Падр, не перебивай, дай кончить. Артур, ты для меня как, как сын, понимаешь? Ты свет моих очей, ты радость моего сердца. Какая мне радость, если я получу епископство и потеряю. падры? вы нездоровы. Ясное дело, вам нужно ехать в Рим, отдохнуть там как следует и отделаться от бессонницы и головных болей. Хорошо, я поеду. Но только подумай хорошенько, прежде чем решаться на что-нибудь. Сделай это ради меня, ради твоей покойной матери. Хорошо, падры. Осень и зима миновали без всяких событий. По-прежнему Артур раз или два в неделю заходил к своему падре, но Монтанелли избегал прежней близости. Накануне Пасхи он был вызван в Рим для получения епископства, и его место в семинарии занял новый ректор, отец Кардии который был очень внимателен и ласков к Артуру. Артур по-прежнему усердно посещал собрание общества «Молодая Италия». Однажды вечером, войдя в комнату, где происходило собрание членов общества, Артур увидел своего товарища по детским играм Джем Уоррен, или, как он ее называл, Джим. Она сидела у окна и внимательно, серьезно слушала, что говорил ей молодой ломбардец по имени Болла. Вы здесь, Джим! Здравствуйте! Артур, здравствуйте! Ой, а я не